Глава четвертая. Дыхание Анны все еще пахло табаком. На субботней вечеринке она выкурила всего одну сигарету. В воскресенье утром она удержалась от покупки новой пачки, но в воскресенье днем, абсолютно случайно, на дне своей шкатулки для воспоминаний Анна нашла полупустую пачку Мальбара. Конечно, табак совсем уже высох. Это была та самая пачка, из которой она выкурила сигарету после своего первого секса в 1986 году. Пачка принадлежала режиссеру пьесы «Женщина, не стоящая внимания» Оскара Уайльда, поставленной в Политехническом институте. Режиссер дал ей главную роль, а взамен взял ее девственность. Вскоре после этого он сводил ее в кино. Но к тому времени они оба уже понимали, что между ними все кончено. «Мне кажется, мы оба согласны, что это конец», — сказал он. «И я не жалею о времени, проведенном с тобой. Я вынес очень многое из наших отношений. Она же из этих отношений вынесла, в свою очередь, эту самую пачку Мальбора, кассету с записью его любимых песен, которую он подарил ей, и два корешка от билетов в кино. Все это добро пошло в шкатулку для воспоминаний». Ее второй сексуальный опыт оставил Анне на память сценарий ведения о Петре Пахаре и шоколадное сердечко в обертке из фольги, на котором так и остался ценник 30 пенсов. Ее третий сексуальный опыт добавил в шкатулку фотографию ее парня в военной форме и любовное письмо. Он писал, что слишком уважает Анну, чтобы позволить этому длиться до бесконечности. К тому же он спит с другой женщиной. От ее четвертого сексуального опыта у Анны осталось намного больше сувениров. В шкатулке лежала его зубная щетка, испачканная зубной пастой «Колгейт», ключи от его квартиры на Финсбуре-парк, банкнота в тысячу лир, салфетка из гостиницы «Мардиотель», открытка «Валентинка» 1993 года, пузырек с остатками его шампуня для тонких и ломких волос «Валентинка» 1994 года, Осколки от фарфоровой чашки, которую он запустил в ванну в пылу ссоры, записка, написанная им с пьяно, в которой он умоляет Анну вернуться к нему, письмо, в котором он умоляет ее не расставаться с ним. Любовь, писал он это навсегда. И картонная подставка под стакан с пивом, на которой прямо поверх логотипа «Карлсберг» написано «На память о примирении с Анной». Тогда ей было совсем неважно, что Брайан не знал, как правильно пишется слово примирения. И, наконец, последнее письмо, которое он, мол, писал, скрипя сердце, ему очень жаль, что он больше не любит Анну. Пятый сексуальный опыт оставил Анне на память корешок билета из гардероба испанского ночного клуба, билет на авиарейс из Испании в Британию и упаковку презервативов. Количество оставшихся в упаковке презервативов свидетельствовало о том, что отношения длились совсем недолго. Анна привезла Альфонса после своего отдыха на море, но дома он уже не казался таким замечательным, как там. Сейчас она помнила только, каким он был в постели. Гной в левом глазу, собравшийся за ночь, шоколадный от жаркого испанского солнца живот и дорожка волос от пупка до самого паха. Номер шесть оставил Анне свои визитные карточки. Номер семь — коричневый бумажный пакет с надписью «Дэнни Куин, только отборные фрукты». Вчера Анна сложила в свою шкатулку для воспоминаний все то, что осталось ей на память от него. Билеты на оперу, в театр и на балет, собачий поводок, который они нашли во время своего четвертого свидания, всякие мелочи из гостиницы в Винчестере, куда они ездили на выходные, шапочка для душа, маленькая бутылочка увлажняющего лосьона для тела, «Мочалка и дорожный набор иголок с нитками». Он был у Анны номером восьмым в списке сексуальных отношений. Еще немного, и ей придется врать о своем сексуальном прошлом. Понедельник утро. Сегодня начало ее новой трудовой жизни, и, можно сказать, новой Анны Поттер. Она не могла не позвонить ему. Так хотелось, чтобы он узнал о начале ее новой жизни. «Итак, светит ли мне увидеть трусики Сонни?» – спросил он. «Что?» «Но ты переезжаешь к ней или нет?» «Что? Я правильно тебя поняла. Ты хочешь, чтобы я переехала к Соне и познакомила тебя с ней?» «Познакомила еще раз. Ты чертов ублюдок!» Естественно, после такого разговора она выкурила еще одну сигарету и затушила окурок в кружке с надписью «Самому лучшему в мире папочки». Мирна когда-то подарила эту кружку своему отцу на папин день. В прошлом году папочка всучил ей кружку обратно – «Тебе это нужно?» — спросил мистер Ломонд. «А то я тут выбрасываю всякий хлам с чердака». Понедельник, утро. И сегодня у Анны начинается новая работа. Позвонил ее отец Дон, чтобы пожелать дочери удачи. «Должен признать, в наши дни одной удачи мало», — сказал Дон ей по телефону. «Теперь требуется еще и упорный труд». Он откашлялся. «Это Пэмми Ловенталь. Захочет выяснить, чего ты стоишь». «Потому что в этой передаче ты новичок, тебе нужно все время быть на чеку, Анна. Мир жесток. Ты всю жизнь должна работать так, чтобы не стыдно было показать свое резюме». Анна услышала, как на коврик перед входной дверью почтальон бросил свежую почту. «Пап, подожди секунду. Принесли почту». Ей очень хотелось проверить, нет ли там чего-нибудь от него. Он обещал вернуть ей все ее любовные письма. «Кстати...» «Я тебе кое-что послал», — сказал отец, регулярно посылавший Анне, объявления о вакансиях. Эти объявления собирала мирно. Требуются превосходные навыки общения и умение эффективно работать в критической обстановке. Гибкому администратору предоставляется великолепная возможность возглавить отдел. «Вы профессионал, стремящийся сделать карьеру, приходите к нам». Анна обрадовалась, найдя на полу мягкий пакет на свое имя и вернулась к телефону с посылкой в руках. Она не часто получала почту, хотя в этом считала она виноват почтальон. «Но все и так будут знать, что это далеко не моя первая работа», сказала Анна в трубку, рассматривая незнакомый почерк на посылке. «Ну да, та передача о знаменитостях была очень интересной и забавной», сказал Дон. «Но она же шла поздно вечером и была такой несерьезной. А теперь ты столкнешься с реальностью. На этой работе у тебя не будет времени дурачиться». Она же идет в обеденное время, когда больше всего слушателей. «Па, я не дурачусь на работе», — заверила Анна, пытаясь вскрыть посылку. «Она уже сто лет не дурачилась». «Ладно, шучу. Я всегда был уверен, что у тебя светлая голова, поэтому я вырезал для тебя пару-тройку статей, которые, думаю, будут тебе интересны. Они все из разных журналов и газет, ответы на письма читателей, которые просят совета в трудной ситуации». «Почитай, и ты увидишь, как по-разному отвечают редакторы читателям. Ты увидишь, что всегда есть несколько способов решить одну и ту же проблему. Ты могла бы приятно удивить Пэмми. Не стоило так усердствовать, па». «А может быть, как раз тебе иногда не помешало бы чуть более усердия, Анна? Разве без этого добьешься чего-нибудь в жизни?» Ее отец всю свою жизнь только и делал, что усердствовал. Он представлял партию консерваторов в округе, где большинство жителей были сторонниками лейбористов. Воистину, тут уж без усердия было никак. И усилия Донна приносили плоды. Он не уставал повторять, что с каждым годом консерваторы набирают все больше и больше голосов на местных выборах. «Ну, все-таки я еще посмотрю, может, найду для себя еще несколько проблем». «Не стоит, ты и так дал мне их уже предостаточно». Образовалась пауза, Тем временем Анне удалось найти ножницы и открыть пакет. «А, это была шутка!» — наконец заговорил отец. «Шутка! Прекрасно!» Из пакета выпала перьевая ручка Анны. Там же была и записка. «Ты забыла у меня вот это». В конце концов я сдала комнату своей подруге. «Извини, надеюсь, у тебя все в порядке. Успехов, Соня!» «Давайте все превращать в шутку!» — расстроенным тоном произнес Дон и все будем только шуточки шутить». Все эти длинные блестящие коридоры были одинаковыми. Последний этаж, где находился офис и проходила запись передачи СОС, ничем внешне не отличался от любого другого в здании. Автомат для кофе был таким же, как и на третьем этаже, так что Анна, как обычно, могла начать день стаканчиком кофе с молоком и сахаром. Она миновала длинный ряд дверей, но нигде не увидела таблички СОС. Впервые за годы работы на радио «Централ» она заблудилась. Она в десятый раз проходила мимо одного и того же офиса за стеклянной перегородкой. Сидящая там женщина наблюдала, как Анна прошла мимо. Раз, другой, третий. «Мне нужен офис «СОС», — сказала Анна, но женщина не слышала ее через толстое стекло. «Я не могу читать по губам», — улыбнулась она Анне, заглянувшей в офис. «Теперь все делается из двойного стекла», — «Вы не знаете, где находится офис СОС?» «Угу», — оживилась женщина, радуясь, что наконец-то кому-то понадобилось. Она надорвала зубами обертку Сникерса. «Должно быть, сидит здесь, в этих стеклянных стенах, уже целую вечность», — подумала Анна. Женщина откусила шоколадный батончик. На ее стол упала ореховая крошка. «Ну ты попала в бухгалтерию», — сказала она. «Извините, вы случайно не знаете?» «Конечно». «Они специально делают все так, чтобы запутать, верно?» «Да уж», — вежливо улыбнулась Анна, старательно скрывая нетерпение и досаду. Женщина вытащила из нижнего ящика стола пачку бумаги формата А4. «Она собирается нарисовать мне, как туда пройти», — подумала Анна. Женщина захихикала и пробормотала. «Наблюдая за тем, сколько раз ты прошла мимо меня, я подумала, что у меня опять начинается». «Извините, я лучше пойду». Аня уже становилась не по себе. «Что ты, что ты? Мне это только в радость», — сказала женщина. «Я просто радуюсь, что не свихнулась», — хихикнула она. «Опять». Последнее слово повисло в воздухе между ними. «Так», — беззаботно протянула женщина. «Как будто люди каждый день сходят с ума по нескольку раз». «Вот, возьми. Если потеряешься еще раз, то всегда сможешь найти меня здесь. Просто спроси Сару». Она улыбнулась и в ту же секунду забыла ее имя. Она взяла нарисованную схему, затем опять спросила дорогу, теперь уже у проходившего мимо мужчины, высокого красивого брюнета в светло-зеленом костюме. «Извините, я...» «Заблудились», — подсказал он мягким голосом. Он предложил показать Анне дорогу, «А зачем вам СОС?» – поинтересовался он. «Кстати, меня зовут Шон». Он протянул Анне руку. Шон объяснил, что сначала им надо будет пройти через два других офиса. Анна пожала сильную руку Шона и последовала за ним через отдел разработок. «Здесь они создают так называемые идеи», – тихо прошептал он Анне на ухо. «Хотя любая приличная секретарша выдает такие идеи практически каждый день». Шон улыбнулся кучке секретарш – «Я же столько лет работаю на радиоцентрал оператором», — сказала Анна, стараясь не отставать от него. «Так глупо, что я не смогла найти дорогу», — пробормотала она, когда он провел ее мимо охранников. «Ничего страшного. Я вообще не понимаю, зачем Дункану потребовался отдельный кабинет», — уверенно произнес Шон. «Надо, чтобы все работали в одном месте и без перегородок. Вам, наверное, надо было совсем в другую сторону». «Как раз нет», — «Я гость месяца в программе СОС, так что, очевидно, мы будем работать вместе». «Вы ведете программу вместе с Пэмми? Здорово! А как ваша фамилия?» «Всего лишь на месяц они сейчас как раз представляют мою тему преодоления прошлого». Он улыбнулся. «А фамилия моя Харрисон», сообщил он, подходя к двери с табличкой СОС. «Шон Харрисон». Пэмми Ловентель сидела на просторном письменном столе, Ее толстые ноги были обтянуты колготками цвета темного загара. «Не торопись», — медленно сказала Пэмми, пока Анна пыталась пристроить свой стаканчик с кофе. э э это мой стол?» «Ну, не знаю я, как там у Джимми Селлода», произнесла Пэмми с легким американским акцентом, «но мы стараемся не распределять столы в СОС. Мы здесь не отгораживаемся и не метим свою территорию. Хотя, дорогая, там лучше не садись». Я называю это местом, столом и идей. «Ой, хорошо. Иди сюда, присядь рядом со мной. Возьми стул. Сегодня утром ты можешь следить за всем, что я делаю». Анна подхватила свой неустойчивый стаканчик с кофе. Она прекрасно знала, что незакрепленные столы означают, что все, кроме начальства, могут остаться без рабочего места. Она подтащила стул к столу, который, вне всяких сомнений, принадлежал Пэмме. Ошибиться было невозможно, на всем проступала ее печать. Например, на плюшевом мишке, на животе которого было вышито имя Пэмми, на степлере, сверху которого была приклеена скотчем бумажка с ее именем. Если бы Пэмми еще чуть более ревностно относилась к своей территории, то ее стол был бы обнесен рвом, а вокруг стояла бы вооруженная охрана. «Итак, Анна...» «Возможно, ты хотела бы начать с рассказа о том, почему ты опоздала в свое первое рабочее утро. Не самый лучший способ начинать работу на новом месте, а?» э -э, я... «Ну, продолжай», продолжая, перебила ее Пэмми. Она подняла руки и опустила их опять на колени. Ее глаза свирепо блеснули. «Мне очень даже интересно». «То, что обычно называют молочными железами, у Пэмми...» скорее было одной огромной грудью. Анна не могла себе представить, что эта глыба под свитером может быть разделена на две части без помощи грубой физической силы. Но никто никогда не посмеет применить силу по отношению к Пэмми Ловенталь. Анна заставила себя отвести взгляд от груди Пэмми и посмотреть на ее лицо. Сначала она увидела приглушенного темно-красного цвета помаду, Затем рот, который выглядел так, будто его недели две продержали в холодильнике. «Я не могла...» Анне никак не удавалось придумать благовидную причину. «Видишь ли, Анна, меня это очень даже волнует. Почему ты опоздала на работу в свой первый день? Мне кажется, это демонстрирует неуважение ко мне, к программе. Но больше всего, мне кажется, это свидетельствует о твоем неуважении к самой себе». Ее голос звучал так, что казалось, она вот-вот расплачется или запоет. Мирно, естественно, сказала бы, что у Анны появилась проблема во взаимоотношениях с начальством. Но, слушая голос Пэмми, чья вежливость граничила с истерикой, Анна подумала, что скорее наоборот, у начальства проблемы с Анной. Обычно начальство говорило ей вот что. «А вы вообще слышали, что я сказал?» «Эта глупая улыбка вам не поможет». «Ау, Анна, вы опять витаете в облаках?» «Вы что, думаете, все происходит само собой?» «Это было всего лишь замечание, а вы ведете себя, как малое дитя». «Я к вам обращаюсь, а не сам с собой разговариваю». «Я знаю, что у тебя есть опыт работы по приему телефонных звонков. «Хотя у меня нет времени на час Джимми Селада и на самого Джимми тоже, раз уж мы об этом заговорили» но не будем углубляться в мои личные чувства. Так вот, основное отличие между моей программой и программой Джимми в том, что мне люди звонят, потому что у них проблемы. Пэмми так растянула слово «проблемы», будто его звучание доставило ей удовольствие. «Сос» — это не развлекательная передача. К звонящим надо относиться с должным уважением. Анна, пусть я твой босс, но я тоже заслуживаю уважения. Я тоже человек» только из-за того что я твоя начальница на этой передаче в данной конкретной ситуации не означает что она рассеянно уставилась на ряд книг в ярких твердых переплетах, расположенных над головой пэмми. там же висели и фотографии, которые уже начали выцветать на свету на одной ее новая начальница рядом Шеннон дуэрти встреча пэмми со звездами Бверлихилс девятьсот210. На другой она пожимает руку бывшему премьер-министру. Встреча Пэмми с Джоном Мейджером Хоу в 1991 Далее шла церемония вручения наград за благотворительность 1995 На этой фотографии каждый держал в руках табличку, сделанную в форме открытой ладони. Пэмми стояла с краю в группе знаменитостей, включавшей герцогиню Йоркскую и Кэрол Смайли. Она... «Ты поймешь, что я современный руководитель. Я предпочитаю, чтобы все, начиная с Майкой, нашего продюсера, и заканчивая тобой, звали меня Пэмми. Я за то, чтобы в офисе был дух товарищества, но я не потерплю от своей команды грубости, лени, эгоизма, опозданий или нетерпимости». Оказалось, что ее команда включала в себя молодого человека, которого Анна знала, и ужасно боялась встретить когда-нибудь снова. Она увидела, как он вешает свой плащ на самый большой крючок, где уже висела ее куртка. На крючок не помещалось две вещи одновременно. Куртка Анны боролась с плащом молодого человека. Это была борьба за выживание, и плащ победил. Куртка Анны свалилась на пол. «Это Майк, твой непосредственный начальник», — улыбнулась Пэмми. Майк проигнорировал упавшую куртку и медленно прошел к своему столу с таким видом, будто в этом и заключалась его работа. У него было великолепное тело, на нем была футболка, специально чтобы подчеркнуть это. На его мощной груди красовалась надпись «Сделано на века». Мускулы, как червяки, двигались под кожей его рук. Внезапно сменив тон, Пэмми пропищала. «Итак, Майк, давай устроим совещание. Расскажи нам, чем мы занимаемся». Анна же была знакома со своим непосредственным начальником. Она не только успела с ним повстречаться до этого, но и произвести на него жуткое, неизгладимое впечатление. «Э -э, «Мы уже знакомы», — улыбнулась Анна. Она наблюдала, как Майкл бросил на стол пластиковый пакет, разрывающийся от огромных тяжелых книг, и большое яблоко. «Привет еще раз», — Анна сделала вторую попытку, но он опять проигнорировал ее. Майк взял ярко-красное яблоко и впился в него зубами. Анна слегка смутилась, когда под ними обнажилась белая мякоть фрукта, но она продолжала ему улыбаться, размышляя о том, собирается ли Майк напомнить ей о своей расовой принадлежности, как он это сделал на прошлой неделе в пятницу. В пятницу Анна обедала в столовой с Джимми Селадом. Они говорили о том, что радиоцентрал Следует расширить аудиторию слушателей. Вернее, Джиммер рассуждал, а Анна слушала. Мы должны работать на все социальные группы населения. Должны быть передачи и для азиатов, и для евреев. Глупо, что мы рассматриваем слушателя как простого среднестатистического. И для других групп Анна перебила его только потому, что увидела чернокожего мужчину, который уставился на них. Это был Майк. Анна догадалась, что для Майка... Речь Джимми попахивает расизмом. Хотя сам Джимми тоже принадлежал к этническому меньшинству, он был наполовину китайцем. «Да, конечно, и для других национальностей, — согласился Джимми, — например, для японцев. Могу поспорить, что эту аудиторию тоже можно заинтересовать. И для чернокожих, чернокожих британцев. Я не верю своим ушам, — наконец произнес Майк, бросая вилку на стол. Как будто все мы чернокожие, одна единая группа. «Мне кажется, что Джимми не хотел, — начала была Анна. Я говорю не о нем, а о вас». Анна понимала, что все взгляды в столовой прикованы к ней. К ней, которая терпеть не может привлекать к себе внимание. Правда, это никогда не мешало Донну Поттеру на протяжении всего ее детства таскать Анну с собой в машине, на крыше которой был закреплен мегафон. «Голосуйте за консерваторов! Голосуйте за консерваторов!» Анна сидела на заднем сиденье и делала вид, что ни призывы, ни сидящий за рулем отец не имеют к ней никакого отношения. «Я так полагаю, сейчас вы боитесь, что я могу вас ударить?» «О, нет, не говорите, что я шизофреник!» «Успокойтесь», — перебил его Джимми, — «перестаньте!» «Не успокоюсь, я не могу равнодушно смотреть на этот явный наглый расизм!» Анне казалось, что она вдруг превратилась в одну из женщин, живущих в исключительно белом городке графства Суррой, которая носят высокие пышные прически и голубые блузки с застежкой на груди. В бытность студенткой политеха Анна ходила на сотни демонстраций против апартеида. В школе она завидовала притти-пуньяу, которую никогда не заставляли есть школьные обеды. Порцию ледяного пюре с комками – и мелко нарезанную говядину с овощами, от которой во рту оставался металлический привкус. «Вы не поняли, что я имела в виду?» — попыталась вставить Анна. «Конечно, нас же невозможно различить». «Я ведь и сама наполовину валийка», — неожиданно подумала Анна. «Да? Так кто же, по-вашему, я, африканец или ямаец?» «Ямаец?» «Вот видите», — с видом победителя произнес Майк. «Вы даже не можете различить. Вот в этом-то и проблема с такими, как вы». Это настолько уже укоренилось, что вы даже не замечаете своего расизма». Он поднялся и с грохотом поставил свой поднос сверху на стопку грязных. Подносы задребезжали ему вслед, словно аплодируя.